Глава 17. Волк в овечьей шкуре Дина не обманула скромный двухэтажный домик знахаря, построенный явно уже в улье, находился практически рядом с административным центром стаба. Дикарь постучал в дверь, услышал, как женский мелодичный голос ответил Войдите, и повернул ручку. В холле, обставленном под приемную, его встретила миниатюрная женщина лет 30, похожая на фарфоровую куклу такая хрупкая, что, кажется, потрогаешь ее и сломается на части. Она копалась в бумагах, разбирая настоящий завал на письменном столе и не сразу обратила на вошедшего человека внимание. «Секундочку, присаживайтесь на диван, пожалуйста». Дикарь присел на затертую тахту и постарался расслабиться. Похоже, самого монаха он не застал на месте, общаться придется с его ученицей. «Как там Дина, — говорила ее зовут, — Ласка, что ли?» Это прозвище и впрямь подходило ей как нельзя лучше. Она больше походила на игрушку, чем на живого человека. Женщина наконец-то закончила копаться с бумагами и обратила на него внимание. «Здравствуйте, меня зовут Ласка. Чем я могу вам помочь?» Она внимательно изучала его лицо, по непонятным причинам немного нахмурившись. «Мне Дина сказала, что я здесь могу найти монаха. «Мне бы проконсультироваться по умению, и вот насчет этого». Он продемонстрировал ей свою культю. «Учитель сейчас занят, но на этот счет вам смогу помочь и я. Давайте посмотрим». Женщина обошла его со спины и положила руки на голову, а уже через секунду она испуганно охнула и отпрянула прочь. Дикарь обернулся, пытаясь понять, что с ней случилось, и краем глаза увидел, как дамочка на максимальной скорости семенит обратно к столу. Ее странное поведение немного напрягло, и он насторожился. Но сделал это слишком поздно. Неадекватная мадам схватила со столешницы затертый ПМ и трясущимися руками направила ствол ему прямо в лицо. «Что? Ты? Такое?» Ее голос срывался, демонстрируя, что та находится на грани впадения в панику. «Спокойно, дамочка, спокойно. Не нужно нервничать. Я просто человек, который пришел получить ответы на вопросы». «Ты не человек! Что ты такое?» Левее скрипнула половица, а в поле зрения дикаря словно большая черная птица мелькнула. В следующую секунду рядом с психованной женщиной очутился невысокий мужчина в просторном черном одеянии. Он плавным, почти ласковым движением положил ладонь на пистолет, опустил ствол в пол и осторожно вынул его из судорожно сжатой женской ладошки. «И что тут за шум?» Глаза ненормальной того и гляди, вылезут из орбит. Она смотрела на дикаря с таким ужасом, словно он олицетворял собой все зло этого мира. «Монах, ты просто посмотри на него, это же мутант, мертвяк!» Знахарь, а это, несомненно, был он, критическим взглядом окинул посетителя. «Я вижу перед собой не слишком сильно изменившегося кваза». И он вроде бы не рычит, не скалится, не грозится обгрызть твое миловидное личико. «Потому я спрошу снова, что тут происходит?» Несчастная начала колотить серьезная дрожь. «Внутри, внутри!» «Так, ладно, давай-ка ты, милая, сходишь в Диксу и возьмешь для меня и нашего гостя немного его замечательного пива. А я посмотрю, в чем тут дело». «Но я...» «Хорошо, учитель, извините». Лицо ласки налилось пунцовой краснотой, и она шмыгнула к выходу. Знахарь хмурым взглядом проводил ее до двери и крикнул вслед. «И креветок не забудь!» Монаха не зря прозвали именно так. Его одеяние подозрительно походило на рясу священнослужителя. Разве что креста на пузе не хватало для полного антуража. Знахарь, между тем, с раздражением потер пальцами переносицу. «Умна, талантлива, все схватывает на лету. Казалось бы, чего еще надо?» «Но, клянусь Ульям, в такие моменты я искренне хочу, чтобы вместо нее мне в ученики подвернулся какой-нибудь тугодум в штанах. «Извини, приятель, бабы, что с них взять? Выдержки никакой, вечно все делают на эмоциях. Что тут у вас вообще случилось?» «Да я и сам ничего толком не успел понять. Только сел на диван, она мне голову пощупала и схватилась за ствол. Вот и все. Потом ты уже объявился». «Ну, давай глянем, что там с тобой не так». Он повторил движение ласки, обошел его со спины и положил ладони на голову. Дикарь ощутил легкое покалывание в висках и заранее напрягся, готовясь к очередной неадекватной реакции. Но в этот раз обошлось. Знахарь потратил несколько минут, прощупывая голову пациента, после чего отошел к столешнице, оперся на нее и задумчиво уставился на дикаря, глядя прямо сквозь него. Пауза затягивалась. «Любопытно, очень любопытно. Теперь понятно, откуда такая странная реакция моей ученицы. И теперь я, как никогда, жажду подробностей». Что же такого интригующего ты нашел в моей голове? Ну, начнем с того, что я, как уже говорил ранее, вижу перед собой слегка изменившегося кваза. Но вот внутри него, как оказалось, сидит матерый зараженный между оранжевой и пурпурной шкалами классификации. Проще говоря, нечто среднее между развитым топтуном и начинающим кусачом. Не хочешь меня просветить, как так получилось? «Откуда вы такое узнали?» «Да мне и знать ничего не нужно. Я это вижу четко, как в самый яркий погожий день». «Давай уж, выкладывай, что с тобой не так. Абсолютно все без утайки». Дикарь тяжело вздохнул, откашлялся и приступил к долгому и подробному рассказу о своих нелегких похождениях, стараясь не упустить никаких деталей. Монах переместился в глубокое кресло, и лишь сверкал оттуда своими глубоко посаженными глазами, изредка задавая уточняющие вопросы. К тому моменту, как он закончил, в дом вернулась ученица-монаха и, опасливо поглядывая на дикаря, поставила на стол две пластиковые литровки безо всяких этикеток с насыщенной янтарной жидкостью и контейнер, внутри которого редком угнездились очищенные белорозовые тушки креветок после чего благоразумно удалилась на второй этаж, за что дикар ей был безмерно благодарен. Монах встал с места, достал из серванта две массивные пивные кружки, осмотрел их критическим взглядом, выискивая пятна грязи и пыль. Не обнаружив ничего подозрительного, он наполнил их душистым напитком и обратился к дикарю. «Вот, угощайся, в качестве компенсации за недопонимание». Итак, если опустить все не детали, ты говоришь, что загрузился в пекле, где тебя нашел Силур, что-то с тобой сделал, после чего ты пришел в себя уже в таком виде неподалеку от этих мест. Дикарь раздумывал над тем, стоит ли ему отклонить жест доброй воли со стороны знахаря, поскольку он уже и так выдал литр пива, протирая штаны у Дины в баре, шлифанув им стаканчик чачи-палаша. Но запах, шедший от пенящихся запотевших кружек, шел такой соблазнительный, что он решил дать себе небольшую поблажку и, подцепив несколько вареных креветок, приступил к дегустации. О чем нисколько не пожалел. Пиво было восхитительным на вкус. Похоже, сегодняшний день так и подталкивал его как следует расслабиться, отпустить вожжи. Именно это я и хочу сказать, и он не что-то со мной сделал а словно окунул меня в кипящую лаву, я от боли вырубился. «И потом, после пробуждения, тебе начали сниться сны о том, как ты убиваешь людей в теле зараженного?» «Верно». Монах отхлебнул из кружки и навернул по комнате широкий круг, шурша складками своего одеяния. «Чтобы ты понял, насколько уникальное стечение обстоятельств приключилось с тобой...» Я в Улье уже больше пяти лет и ни разу не встречался с Силуром. А ведь я знахарь, постоянно в этой каше варюсь. Он очень скрытный и уже достаточно давно практически не контактирует с другими людьми. По слухам, его уже больше года никто и нигде не видел. А тут ты приходишь ко мне и заявляешь, что не только видел его, но и получил от него иммунитет в подарок. Мало того, он даже назвал тебе несколько своих прежних имен. «Вроде того. Только не в подарок. У меня с ним сделка». «Полагаю, не стоит спрашивать, в чем она заключается?» «Верно полагаешь?» «Ладно, давай начнем по порядку. Иммунитета у тебя нет». «Да, не хлопай глазами. Хоть внешне ты и не слишком отличаешься от людей, любой знахарь видит, что ты зараженный по каким-то непонятным причинам, сохранивший разум». Вернее, ты гибрид физиологии и энергетической структуры иммунного и развитого зараженного. Я не особо понимаю, что с тобой сделал Силур, но думаю, что это нечто вроде ментальной блокады. Он вручную ограничил некоторые функции паразита в твоем теле. Причем сделал это в виде бомбы с таймером, с временной задержкой. Зачем? Ты сказал, что он дал тебе съесть две жемчужины, после чего ты отрубился. «Именно так. И еще ты сказал, что там, где вы встретились, осталась лежать туша развитого зараженного, элиты. И это верно. Одним словом, он дал тебе те жемчужины, чтобы твое тело единовременно получило ураганную накачку энергии Стикса. Из-за этого ты должен был очень быстро, практически моментально измениться, перепрыгнув сразу несколько ступеней классификации мутантов». И мясо с туша элитника тебе послужило прекрасным субстратом для этой цели. Хочешь сказать, что он спланировал убийство элитника, чтобы я мог его сожрать, когда обращусь? Плоть развитых зараженных от Рубера и выше буквально сочится энергией улья, и зараженные об этом знают. Если один элитник найдет свежую тушу другого элитника, поверь, он не упустит шанса его съесть. Споровики и горошники в этом смысле для него бесполезны, но с красной шкалой классификации все абсолютно иначе. Правда, это касается только мяса, начинку споровых мешков они никогда не трогают. Для них поглощение споровых тел гораздо опаснее, чем для иммунных. «Что ж они друг друга не уничтожают, раз это так выгодно? Жрали бы друг друга тогда и людей не трогали». Элита умна, по-своему, не так, как человек, без абстрактного мышления. Но у них хватает интеллекта, поверь мне на слово. Она прекрасно понимает, что стычка с другим элитником чревата серьезными травмами. В то же время пожирание людей дает практически такой же эффект с минимальными рисками для их жизни. Поэтому элитники стараются не приближаться друг к другу лишний раз. Ладно, допустим. Но зачем холоду было превращать меня в мутанта, чтобы потом я вновь стал человеком, почти нормальным? А сам как думаешь? От этих мест до границы пекла пролегает огромное расстояние. Ты вправду считаешь, что свежий новичок в одиночку, без навыков, оружия и поддержки, без способностей Улия, с минимумом знания о нем, смог бы самостоятельно его преодолеть? Да тебя бы сто раз схорчили и переварили. «Силур предоставил тебе единственный шанс на выживание, понимаешь?» «Хорошо. А что насчет этой блокады? Как она вообще работает?» «Я и сам толком не понимаю, как. Только вижу, что она подавляет появление спорового мешка и споровых тел внутри тебя. Каким-то образом пробудила дремлющий разум, не давая паразиту вновь взять его под контроль» и откатило твое измененное тело до исходного физиологического состояния. Ну, почти до исходного, за мелкими огрехами. И то вполне возможно, что в течение ближайшего времени у тебя исчезнут и те мелкие признаки квазизаражения, что еще присутствуют. Вот, полюбуйся». Он задрал рукав, небольшим перочинным ножиком подцепил грязно-желтую, сохшуюся чешую с руки дикаря, прихватил ее пальцами и рывком оторвал от тела, не обращая внимания на шипение своего пациента. Там, где сидела чешуйка, проглянула нормальная розоватая кожа, слегка кровоточащая, как на месте ссадины. Знахарь ухватил его за голову и оттянул века, посветив в глаз карманным фонариком. «Видишь, эта шкура с тебя постепенно слазит. Глаза, похоже, тоже скоро станут выглядеть нормально или почти нормально». «Будешь просто мускулистым двухметровым мужиком со слегка крупноватыми клыками и массивной челюстью. Но это только снаружи. Внутри твоя физиология почти ничего общего с иммунными не имеет, так и знай. Функция иммунитета в твоем теле выполняет то, что в тебе заложил Силур». Монах отошел к стене и принялся греметь посудой в одном из его отделений. «Куда запропастился? Ага, вот». «Сто лет им уже не пользовался». Он вынул футляр с самым обычным термометром и подошел поближе. Бесцеремонно сунул его в рот дикаря, подождал пару минут и посмотрел на результат. «Ну вот, полюбуйся, у тебя даже температура тела на полтора градуса выше, чем у людей с иммунитетом». «Готов поспорить, ты ешь как проклятый». «Точно, после пробуждения аппетит вырос раза в два, если не в три». Это потому, что у зараженных серьезно разогнан метаболизм, и им для нормального функционирования требуется масса энергии. А как у тебя с живчиком обстоят дела? Где-то литр в сутки, но это в дороге, когда обездельничаю пол-литра не больше. Немного больше, чем у большинства иммунных, но тут дело скорее всего в твоей массе тела. А почему я тогда вообще должен пить живчик? Зараженные ведь его не употребляют и как-то обходятся. А сам не можешь догадаться? У тебя нет спорового мешка. Как, ты думаешь, должен поддерживаться споровый баланс в твоем теле? Ха, и правда. Ладно, с этим понятно. А что насчет моих умений? Есть что-то полезное? Вот тут, мой зубастый, вечно голодный друг, я тебе ничем помочь не смогу. «Я же специалист по умениям иммунных, а не зараженных». Хотя ходят слухи, что у элиты есть способности к маскировке, защите и бесшумности. Но это все лишь на уровне домыслов. Сама она, как несложно догадаться, не горит желанием делиться этой информацией. Дикарь сразу спал с лица, он рассчитывал хоть на что-то полезное в подарок от Улья. «Что, совсем никаких вариантов?» «Может, хоть что-то посоветуешь?» Монах задумался, вращая свой ножичек между пальцев. «Вообще-то у меня есть пара идей. Можем проверить, если хочешь». «Само собой. Если это повысит мои шансы на выживание, я всеми тремя конечностями за». «Ну, тогда закрой глаза». Дикарь, совершенно не ожидая никакого подвоха, закрыл глаза и расслабился. И тут же за это поплатился. Правую руку обожгла нестерпимая боль. Он распахнул глаза и увидел, что монах пришпилил своим ножом его руку к деревянному подлокотнику дивана, пробив лезвием плоть между большим и указательным пальцем. «Ах ты, садист несчастный, ты чего творишь, псих недоразвитый?» Дикарь взвыл и принялся боюкать поврежденную руку на груди после того, как знахарь абсолютно спокойно и совершенно равнодушно Выдернул лезвие из раны. «Тихо, не скули». «Да как не скулить? Ты мне ладонь продырявил, придурок больной». «Я говорю, прекращай ныть. Рана пустяковая. Лучше сконцентрируйся и попробуй представить, как твоя ранка быстро заживает». «Что?» «Что слышал? Давай уже, голову включай, хватит тупить». Дикарь сквозь выступающие слезы попытался представить, что его рука выглядит так же, как до ранения, чувствуя себя при этом круглым дураком. Сначала ничего не происходило, разве что поврежденная плоть горела огнем. Но спустя пять минут жар вокруг раны начал спадать, боль отступила. Он с удивлением уставился на окровавленную руку. Монах послюнявил палец и оттер потеки крови с кожи. Под ней обнаружился багровый рубец, свежей раны, как не бывало. «Это как так?» – Удивление у не было предела. «Что и требовалось доказать. Форсированная регенерация, как и у большинства мутантов. Награда за твой зверский аппетит. Хочешь сказать, что я могу за пару минут залечить любую рану на себе?» Ну, не любую и не за пару минут, но да, даже по сравнению с иммунными твой реген значительно завышен. Думаю, при серьезных ранениях ты имеешь все шансы выжить там, где другие неизбежно умрут. А ведь иммунных и так непросто убить. Выживаемость у нас будь здоров. Почему тогда это? Он приподнял вверх исковерканную конечность. Все еще не отросло. «Думаю, это как-то связано с обратной трансформацией. Она застоприла многие базовые функции твоего тела. Возможно, тебе требуется осознанное ментальное усилие, чтобы запустить процесс репликации конечности». Дикарь прикрыл глаза, намереваясь проверить его теорию на практике. Монах, увидев, что он собирается делать, постучал костяшкой указательного пальца ему по лбу, привлекая его внимание. «Эй-эй, дружок, не спеши!» «А что не так?» «Ты снова забыл, что у тебя кое-чего не хватает по сравнению с обычными мутантами». Монах постучал скрюченным пальцем по его затылку. «Зараженные, когда применяют форсированную регенерацию, поглощают накопленные споровые тела. У тебя этого добра в запасе не имеется, поэтому ты, если попытаешься сейчас бесконтрольно отрастить руку, просто выжмешь досуха свой организм, и рискуешь умереть на месте от фатального истощения. «И как же быть? Надоело бегать с одной рукой?» «Сложного ничего нет. Раз у тебя нет своих споровых тел, просто воспользуйся чужими. Перед запуском регена серьезных повреждений просто закинься гороховым раствором и плотно покушай. Остальное твое тело сделает самостоятельно. Только учти» что новые раны в таком состоянии могут очень серьезно тебя покалечить. Гораздо хуже, чем если бы тебя просто ранили, а потом ранили снова. Организм мобилизует все ресурсы и тратит их на восстановление конкретного участка. В других местах он себя защитить не сможет. Ты можешь запросто истечь кровью или умереть от болевого шока. «Ну так как? Есть у тебя горошина?» Дикарь порылся во внутреннем кармане и выудил тубу с горошинами, доставшимися от палаша, выщелкнул из нее одну и продемонстрировал ее знахарю. «Ого, кучерявый живешь, новичок! Погоди, принесу тебе уксуса!» Монах вернулся через минутку со стопкой и бутылкой бытовой уксусной эссенции. Забрав горошину, он залил ее кислотой, вызвав бурную реакцию внутри. Давай, пока у нас горошек настаивается, разберемся с остальным. А есть что-то еще? Ты мне скажи, мне-то откуда знать? Дикарь задумался, а ведь и вправду есть еще кое-что. Я несколько раз чувствовал, когда ко мне подкрадывались зараженные. Такое неприятное чувство, словно песок на зубах скрипит. Монах снова погрузился в свои мысли, с электрическим треском потирая трехдневную щетину на щеке. «Тебе доводилось видеть примеры коллективного поведения у мутантов?» «В смысле, когда они сбиваются в стаи?» «Ну да, видал». «Даже у самых низших зараженных есть зачатки социального поведения. Они подают своим урчанием сигналы другим мутантам, хотя это и лишает их части кормовой базы. Однако инстинкт им подсказывает, что пока они слабы, справиться толпой со своей жертвой гораздо проще». Порой споровики сбиваются в орды, но тут виноваты скорее кластеры с большим периодом перезагрузки, вызывающим оскудение кормовой базы мутантов. Голод и стадный инстинкт гонят их на поиски пропитания. Я сейчас говорю о другом явлении. Чем сильнее развивается зараженный, тем большим индивидуалистом он становится. Не терпит он конкуренции, проще говоря. Однако иногда случается, что элитник, крутой рубер или кусач формирует вокруг себя стаю. Причем в ней никогда не бывает зараженных слабее спидера. Пустышей и слабых бегунов такой лидер скорее просто сожрет или убьет. Они будут замедлять стаю, и хозяин это прекрасно понимает. Он целенаправленно отбирает себе быстрых и сильных подручных, чтобы те работали на него, как гончие псы. В результате все в выгоде. Споровики питаются с барского стола, выполняя всю грязную работу. Хозяин стаи разбирается даже с самыми опасными целями и при этом тратит минимум энергии, сконцентрировавшись на собственном развитии. В таких стаях урчание уже практически не играет никакой роли. Главарь управляет своими псами совершенно иначе. Хочешь сказать, что у крутых зараженных есть способность дистанционно управлять своими подчиненными? «Это не секрет. Люди уже давно обратили на это внимание. Уж очень четко и грамотно, а главное быстро, действуют такие сбитые стаи. Моментально реагируют на угрозу и отступают, если видят, что целим не по зубам. Представь себе локальную сетку, где элитник – это сервер, а все прочие подключенные к нему персоналки. «То есть я могу управлять тварями, так что ли?» «Я хочу сказать, что ты способен чувствовать мутантов, и это явно неспроста. Этим все и ограничится, или ты все же способен как-то с ними взаимодействовать, пока непонятно. И найти ответ на этот вопрос тебе предстоит самостоятельно. Я ничем тебе не могу помочь. Ты же, по сути, измененный зараженный. Вот и подключай голову, раз уж она у тебя функционирует, как ей положено от природы». Дикарь задумался, переваривая полученную информацию. Тут его снова отвлек голос монаха. «Стреляю на счет три! Раз!» Дикарь с ужасом увидел, что мутный знахарь взял в руку пистолет и неторопливо целится ему в грудь. Он не на шутку струхнул. Лицо у знахаря было спокойное и сосредоточенное. Он явно вознамерился привести свою угрозу в действие. «Ты что творишь? Опусти ствол, твою мать!» «Два...» «Стой, мудила, давай поговорим!» «Три...» Внутри все похолодело, словно в замедленной съемке дикарь увидел, как палец монаха на спусковом крючке выбрал свободный ход, и тот сорвался с боевого взвода. Старичок ПМ брекнулся, откатив раму затвора назад, выкинул стреляную гильзу. Облачко пороховых газов оранжевым бутоном вспухло на конце ствола. Глаз уловил стремительный росчерк летящего к нему смертоносного кусочка металла. Тело от первобытного страха свело судорогой. Дикарь скрючился на диване, пытаясь защитить тело от летящей смерти. В голове словно лопнула туго натянутая струна. Все звуки внезапно исчезли, а в следующий миг пуля столкнулась с его грудью, но не пронзила ее насквозь, а шлепнулась бессильно, расплющившись в смешной блинчик а невидимую преграду в каком-то жалком сантиметре от его тела, прямо напротив сердца. Дикарь издал неописуемый звук. Монах, ухмыляясь, мерзейший из своих ухмылок, что-то сказал, растягивая тонкие губы. Но звука не было, словно его отключили, причем как-то ненормально. Ладно, левое ухо было повреждено взрывом, и барабанная перепонка еще не восстановилась – Но с правым-то ухом у него все было в порядке. Дыхание слышалось странно, словно он был в скафандре. Звук не рассеивался по помещению. Знахарь все так же, загадочно улыбаясь, приблизился к нему, что-то беззвучно сказал и постучал крепким ногтем по лбу дикаря. Ну, вернее, хотел постучать. Но вместо этого его палец наткнулся на невидимую преграду в сантиметре от кожи. В голове помутилось, мир на секунду мигнул, звуки вновь ворвались в уши. «Ты совсем больной, угробить меня хочешь, псих ненормальный!» Он развалился на диване и тяжело дышал, виски покалывало болью. «Да будет тебе разнылся, как первоклашка на первом сентября! Ничего бы с тобой не стало! Я же вижу, у тебя бронежилет под курткой торчит! Ну, максимум заработал бы синяк!» «Зато теперь мы наверняка знаем, на что ты способен». Дикарь немного расслабился. Он и правду позабыл, что под курткой у него надет броник скрытого ношения, снятый с одного из муров. «И что это было?» «Кое-что, что уже больше похоже на нормальную способность. Скажи, тебе доводилось видеть, как по элитнику стреляют из пулемета или чего-то крупнокалиберного?» Дикарь все еще тяжело дыша, снял с пояса флягу с живчиком и сделал два мощных глотка, пытаясь перевести дух. Услышав вопрос знахаря, он вспомнил суперэлитника на развязке МКАДа в Москве, от которого пули Корда отскакивали, как семечки подсолнуха. Доводилось. Развитые зараженные могут генерировать особое кинетическое поле, которое защищает их от попаданий пули снарядов. Сама по себе их природная броня не защищает от попаданий крупника. Дело лишь в этом особом защитном поле. Как ты видишь сам, нечто похожее есть и у тебя. Что-то вроде силового кокона. Пока слабенького, но уже сейчас он держит пулю из пистолета. Возможно, со временем оно может развиться в некий вариант временной неуязвимости. Довольно полезное умение. Считай, что тебе крупно повезло. Впрочем, учитывая, что ты в первые сутки после загрузки смолотил две жемчужины разом, ничего удивительного. В улье такие вещи никогда не проходят даром. И как мне этим управлять? Умением-то привяжи его на какую-то мелкую моторику. Пошевелить мизинцем, наморщить нос или что-то в таком духе. Постепенно насобачишься и сможешь активировать свой навык лишь усилием воли. Будут вопросы – заходи, я всегда рад. «А да, чуть не забыл самое важное. Насколько я успел понять, блокада Силура не будет защищать тебя вечно. Учти, есть подозрение, что она ослабнет со временем. Блять, и сколько у меня времени...» «Да откуда ж мне знать? Я смотрю тебе в голову и вижу там микроскопический адронный коллайдер, а ты у меня спрашиваешь, как он работает. Если будешь ко мне заходить время от времени, я смогу составить динамику и сделать какие-то прогнозы». А так только пальцем в небо тыкать. Месяц, полгода, год. Ну вообще зашибись. Настроение дикаря резко поползло вниз. Выходит, холод мне всучил бракованный подарок? Судя по тому, что он тебя предупредил о возможной побочке, он и сам не был до конца уверен, как именно сработает его способность. А тебе и вовсе грех жаловаться. Если бы не он, ты бы уже давно по кластерам бегал и весело урчал хотя в пекле тебя бы исхорчили быстро, да и конец истории. Ладно, пусть так. А что мне делать, когда или если блокада ослабеет? Молиться, чтобы этого не произошло. Но если случится, вариантов целых два. Снова найти Силура или другого легендарного, либо скушать белую жемчужину. Я уже не в первый раз слышу про эту белую жемчужину. Откуда она берется вообще? Об этом вообще-то не принято говорить. За такое многие слишком нервные и суеверные рейдеры вполне могут выпустить тебе кишки. Впрочем, мы сейчас на стабе, так что можно. Есть вулья-твари. Особые твари. Незараженные. Другие. Намного хуже. В сравнении с ними любой суперэлитник – всего лишь смешной котенок. Иммунные называют их скребберами. И они совершенно точно не зараженные. Явно не от людей или земных животных произошли. Что-то совершенно неописуемое, инопланетное. Бытует мнение, что они жили в этом месте еще до кластеров и перезагрузок, до улья, до того, как тут появились люди. И похоже, что они и есть первоисточник паразита, с которым нам всем приходится уживаться. Они – изначальные хозяева симбионта. С зараженными, помимо самого паразита, их объединяет лишь наличие спорового мешка. Да и там не все так просто. Нет там никаких споранов или гороха, только первокласснейший белый янтарь. Не такой, как в элите или горошниках, совсем не похожий на вареную вермишель. Тугой, зернистый, из него делают первоклассные стимы и лучший лайтспек, который может чуть ли не мертвого поднять на ноги. Но это так, лирика, обросшая ворохом слухов. Кроме янтаря, внутри у него всегда есть жемчуг. Как ты догадался, исключительно белого цвета. Он идеальный, совершенный, по понятиям улья, гарантированно даст тебе сильно развитый с самого начала дар, без риска стать квазезараженным, Подстегивает регенерацию на некоторое время после приема, возвращает кваза в нормальное тело. Говорят, что если скормить белку-свежаку без иммунитета, тот станет иммунным. Серьезно? Ну, если верить слухам. Это что-то вроде местного святого Грааля. Этакий Макгаффин-Стикса. Так что это твой шанс гарантированно решить все твои проблемы. Блокада не нужна, если есть иммунитет, верно? «Я так понимаю, что шансов снова встретить Холода или другого легендарного знахаря у меня побольше, чем найти эту самую белую жемчужину?» «Верно мыслишь, скреберы очень странные твари. Совсем не такие, как зараженные. Люди им далеко не всегда интересны. Слышал кучу историй про то, как перепуганный рейдер напоролся на самого, а тот просто прошел мимо и оставил бедолагу сушить штаны». А другие, наоборот, уничтожают вокруг все живое, и зараженных, и людей. Они все разные, двух одинаковых не встретишь, и ведут себя по-разному. Но в одном люди сходятся всегда. Скребер нереально сильная тварь. Проще обратно на Землю вернуться, чем его убить. Хотя я тут слышал, что на Среднем Западе недавно убили одного Якобы тамошнему к кровь из носу белка понадобилась. Вроде как отправили серьезный отряд спецов с техникой и оружием, и даже танком. А обратно вернулся всего один боец, но с целой пачкой жемчужин. Говорят, тамошний бугор ему на радостях отвалил одну, а он ее скормил девочке без иммунитета. Вранье, конечно. Вули любят такие истории приукрашивать. Но то, что скреббер был, и они его завалили, Это точно. Трех стенок, судя по слухам, бартерам, одну из тех же мчужин выменил. Не ясно, на что именно, но что-то явно очень ценное. Мда, если эта тварюга раскатала в блин целый отряд с бронетехникой, куда там жалкому новичку вроде меня? Ладно, а что насчет другого жемчуга, красного или черного? Даже думать забудь. Тебе нельзя принимать ничего серьезнее гороха. Почему? «Помнишь, что я тебе говорил, что зараженные никогда не едят содержимое споровых мешков? Для тебя это может оказаться последней каплей. Жемчуг дает серьезную встряску для организма, очень серьезную. У иммунных недели уходят на восстановление после его приема. В твоем случае это может нарушить целостность ментальной блокады». «И я снова стану зараженным?» И ты снова станешь зараженным, верно? Так что запомни, для тебя жемчуг просто денежная единица улья. Ни в коем случае не вздумай его употреблять. Но холод же скормил мне целых две штуки. Вот когда снова найдешь легендарного знахаря, тогда и спросишь, как он это сделал. Впрочем, дело твое, можешь и рискнуть. Я тебя предупредил, что может случиться. «Дальше сам думай». «Ладно, с тебя десять спаранов за консультацию. Пей свою настойку. Помогу тебе напоследок с рукой. И вали уже отсюда». «И так с тобой целый час проконетелился. Другие дела не ждут».